Глава восьмая. Война с Антиохом. Захваты Антиоха. Высадка его в Греции и поражение при Фермопилах. Битва при Магнезии. Мир. Устройство дел в Сирии. Война в Греции. Кончина Ганнибала и Сципиона. С 223 года престол в царстве селевкидов занимал Антиох III. Он успел восстановить спокойствие в своих владениях и затем вступил в борьбу с Египтом. Однако, потерпев сильное поражение от египетского царя Филопатора, он не возобновлял борьбы до 205 года, пока Филопатор не умер, а после этого немедленно напал на Египет в союзе с Филиппом Македонским. Когда же Филипп во время войны с Римом был принужден очистить занятые им в Азии египетские владения, Антиох не только предоставил Филиппа собственным его силам, но еще стал занимать те города, из которых Филипп вывел свои войска, а затем стал теснить и полусвободные греческие общины в Малой Азии. Он надеялся, что победа римлян обратится ему на пользу, так как ослабит Македонию, которая лишь против Египта была его союзницей, вообще же постоянно являлась соперницей Азии. О возможности столкновения с Римом он и не думал. Подвергшиеся нападениям общины и во главе их Родос начали борьбу с Антиохом и в то же время просили покровительства римлян. Сенат попытался дипломатическим путем достигнуть соглашения с Антиохом но встретил со стороны царя уклончивый ответ, что он только возвращает свои наследственные владения. Именно в это время Фламиний вывел из Греции римские войска, а вскоре ко двору Антиоха прибыл Ганнибал, бежавший из Карфагена, он был принят с величайшими почестями. Ослепленный успехами последних лет, Антиох теперь решился на войну с римлянами. Он заключил союз с Египтом, выдав свою дочь за молодого египетского царя, вел переговоры о союзе с Пергамом, Каппадокией, Византией, и Родосом, рассчитывая склонить и их на свою сторону. Он заводил сношения в Карфагене и даже с вождями испанского восстания. Из греческих племен особенное нетерпение выказывали итальяне, недовольные фламинием за его снисходительность к Филиппу, Они даже самовольно затеяли борьбу со Спартой и этим сделали войну с Римом неизбежную. В 192 году в Грецию явился Антиох и почти одновременно высадилась около Аполлонии римская армия.